Глава девятая. Мы заглянули в закусочную в нескольких шагах от церкви. «Предупреждаю», — Эндрю придержал передо мной дверь, «здесь подают лучшие жирные буркеры на всем Манхэттене, а то и во всем штате Нью-Йорк». Официантка провела нас к столу, мы сели, и Эндрю отказался от меню. «Я и так знаю, что закажу». «А вашей девушке?» — спросила официантка. Эндрю усмехнулся. «Наверное, ей меню понадобится». «Я не его девушка», — зачем-то сообщил я официантке. «Но он говорит, бургеры тут замечательные», — поспешила я добавить, чтобы не выглядеть полной идиоткой. «Так что мне тоже что ему». «В таком случае два бургера», — подытожил Эндрю. «Средней прожарки, оба с вашим домашним соусом и яичницей, и две черри-колы». «Черри-колы?» Переспросила я, дождавшись, чтобы официантка отошла. «Вы знаете, что это лучший напиток во Вселенной? Они добавляют настоящий вишневый сироп, как в газировке из автомата». Я почувствовала, что улыбаюсь. «Ладно, согласна. Но яичница к бургеру?» Эндрю театрально вытаращил глаза. «Вы никогда не пробовали бургер с яичницей? Кейт, ваш мир сейчас изменится раз и навсегда!» Официантка принесла два гигантских стакана красноватой колы, и пока мы ждали еду, Эндрю протянул мне тонкую стопку карточек с изображениями знаков и с пулеметной скоростью принялся объяснять. «Как я уже говорил группе на прошлой неделе», — сказал он, «правила грамматики в американском языке жестов несколько отличаются от стандарта английской грамматики, то есть в некоторых фразах прямое дополнение может стоять впереди хотя для нас привычно, чтобы прямое дополнение следовало за глаголом. «Я эти термины несколько подзабыла», — призналась я. «Ничего страшного. Вот пример. Мы говорим «Я люблю бургер». И на языке жестов тоже можно построить фразу таким образом, но правильно будет «и бургер я люблю» или даже «бургер люблю я». Он продемонстрировал мне эту фразу, сложив ладони и как бы хлопнув ими дважды в горизонтальной плоскости. В первый раз правая рука поверх левой, во второй раз наоборот, словно пирожок лепил. «Это бургер», — пояснил он. «А это я люблю». И он скрестил руки на груди, а потом указал на себя. «Мастер Йода так разговаривает», — припомнил я. «А, эта женщина смотрела «Звездные войны»? Отлично!» — обрадовался Эндрю. «Именно мастер Йода». Затем он объяснил, как важно, общаясь на языке жестов, смотреть в глаза. Отсутствие такого контакта воспринимается как неуважение. «Многие думают, что язык жестов сводится к движениям, собственно, рук», рассуждал он. «А это вовсе не так. Важны и выражение лица, и движение губ. Представьте себе обычный разговор. Мы передаем свое чувство интонации, верно? Общаясь на языке жестов, Мы не имеем возможности повышать голос и тому подобное и полностью полагаемся на зрительный образ. Поэтому выражение лица тоже входит в грамматику этого языка. Но, как я уже сказал на прошлом занятии, это мы будем осваивать постепенно. Как раз посреди основного раздела его лекции о пяти ключевых элементах языка, то есть о положении пальцев, положении руки, ориентации ладони, движении руки и выражении лица, официантка принесла нам бургеры. «Прервемся и расправимся с ними?» — предложил Эндрю. Я поглядела на свой бургер. Булочка-прецель, котлета, яйцо, салат, лук, маринованные огурцы, высоченная пирамида, истекающая жирным соком. «Похоже, самое что ни на есть полезная пища!» Он поднял бровь. «Как известно, в среду калории не считаются». И, не дожидаясь ответа, впился зубами в свой бургер, застанав от наслаждения. Рассмеявшись, я последовала его примеру. И да, было потрясающе вкусно. «Моему мужу понравилось бы», — пробормотала я, сама не соображая, что говорю. Эндрю покосился на мое кольцо. «Приведите его сюда». Щеки у меня запылали, ведь я думала о Патрике, а не о Дене, который в рот не берет красное мясо нет нет я не замужем сказала я наконец полная бессмыслица ведь минуту назад я упоминала мужа склонив голову набок эндрю дожидался пояснений я помолвлена но он пока еще не муж но бургеры любят подсказал эндрю словно пытаясь разговорить ребенка аутиста нет щеки у меня горели придется объяснить, почему я заговорила о муже, которого потеряла 12 лет назад. Но мы с Эндрю едва знакомы, так что я отделалась с мешком. Простите, день был трудный. Он улыбнулся, хотя все еще озабоченно поглядывал на меня. Бывает. Но поверьте, после бургера вам станет лучше. Это просто волшебный бургер. Я улыбнулась в ответ и откусила еще кусок, поражаясь, какое вкусное, сочное мясо И пытаясь не думать о жире и калориях, Дэн непременно указал бы мне на это. Я так старательно гнала эти мысли, что не заметила, как съела почти весь бургер. Я глянула на Эндрю. Его тарелка опустела, а вид был довольный. "Говорил же, вам понравится". Поверить не могу, что я столько съела, воскликнула я, глядя на свои руки, словно это они сами вопреки всяким диетическим соображениям скормили мне бургер. Как некрасиво получилось. Некрасиво, удивился он. Вот уж нет, поверьте мне. Возмущаться женщинами с хорошим аппетитом — это свинство и сексизм. А мне страшно нравится, когда женщина получает удовольствие от еды. И снова щеки заполыхали. Я положила остатки бургера на тарелку, но Эндрю, подавшись ко мне через стол, предупредил. Пока не доедите, урок не продолжим. Суровые у вас условия. Сказала я, и, поймав себя на том, что уже кокетничаю, сделала серьезное лицо и откашлялась. «А почему вы стали преподавать язык жестов? Это ваша основная работа?» «Начнем лучше с вас», — ответил он. «Почему вы пришли в наш класс?» «Я откусила большой кусок, чтобы выиграть время. Не говорить же. Я решила выучить язык жестов, чтобы общаться с несуществующей дочерью в несуществующем мире снов» где обитает мой покойный муж, любивший такие бургеры. Вместо этой нелепой правды я, проживав, сообщила. Я музыкальный терапевт. И добавила после паузы. И я... Ну, услышала, появились новые методы музыкальной терапии для глухих детей и подумала, стоит в этом разобраться. Эндрю просиял. Правда? Фантастика! Он тоже сделал паузу, прежде чем признаться. «Ладно, это прозвучит глупо, но что поделать?» «Я слыхал про музыкальную терапию, но специалисты вижу впервые. Как это работает?» «По-разному. Я подняла на него глаза, он внимательно за мной наблюдал. Трудно рассказать в двух словах, и даже среди специалистов мнение расходится и о сути метода, и о возможных его применениях. Вряд ли Эндрю интересны научные споры, — одернула я себя. Надо покороче». С помощью музыки мы стараемся восстановить физическое и эмоциональное здоровье пациента, и это каждый раз индивидуально. Например, с помощью музыки удается разговорить ребенка с отставанием речевого развития. Но прежде всего нужно, чтобы ребенок доверился тебе. И может так случиться, что какие-то слова из песни помогут ему открыться, он поделится своей тайной. Или, скажем, какое-нибудь случайное замечание подскажет вам, что у него в душе. Эндрю кивнул. «Как в фильме «Король говорит»?» «Не совсем. Там речевая терапия. При этом тоже используется музыка, все правильно показано», — сказала я. «Но, собственно, музыкальная терапия состоит в том, чтобы с помощью музыки установить связь с пациентом, а потом, когда отношения сложатся, вместе добиваться того, ради чего пациент пришел к терапевту. Музыка открывает много дверей». Я осеклась, поразившись собственной болтливости. Но Эндрю улыбнулся, Энергично загивал. «Да, очень хорошо вас понимаю. Существует множество способов общения не только с помощью слов. А у вас уже есть пациенты с нарушением слуха?» Я покачала головой и, уклоняясь от его взгляда, доела бургер. «Пока нет». «Ваша очередь», — напомнил я. «Почему вы взялись вести этот курс?» «Я работаю в агентстве Святой Анны», — сказал он. «Знаете такое?» «Вроде нет». «Не беда, о нем мало кто слышал». Но что такое аут вы же знаете? Администрация по устройству детей. В приемной семьи Да, это общая система. Но детей с особыми потребностями передают в специальное агентство. Святой Анны или в новые возможности для детей. У нас действует программа адаптации детей как с умственными, так и с физическими нарушениями. Я работаю с глухими и слабослышащими детьми, которые поступают в Святую Анну. «Так что курсы — это приработок?» Он кивнул. «Подумал, будет интересно. Второй раз в жизни преподаю. Как я справляюсь?» «У вас прирожденный талант», — искренне ответила я. «Вы знаете язык глухонемых с детства?» На миг его улыбка померкла. «Мой младший брат родился глухим», — сказал он. «Когда он начал осваивать язык жестов, родители заодно обучили и меня. Так что не помню даже такого времени, чтобы я не знал этого языка». Он приумолк, снова улыбнулся, вспоминая. «Это был наш тайный язык. Никто нас не понимал, когда мы на нем разговаривали. Круто!» Он подмигнул. «Точно, я просто потрясный. Но хватит обо мне. Почему вы стали музыкальным терапевтом?» Длинная история. Мне не хотелось рассказывать о Патрике. Если совсем коротко, человек, которого я любила... Убедил меня, как важно заниматься тем, чем я по-настоящему увлеклась. «Я так всегда и говорю», — кивнул он. «Жизнь слишком коротка, нельзя отказываться от своей мечты». Я с трудом сглотнула. И он так всегда говорил. «Похоже, он классный парень». «Был», — печально улыбнулась я. «Так...» После неловкой паузы сменил тему Эндрю. «Тоже откашлялся». «Могу я задать вопрос?» «Конечно». Я прихватила вилкой несколько кусочков картошки фри и, наконец, отодвинула от себя тарелку. Меня замутило. То ли бургер все-таки был великоват, то ли я разволновалась от воспоминаний. Послушайте, не стану ходить вокруг да около, и вы тоже, пожалуйста, не стесняйтесь отказаться, если вам это не подходит. У нас в Святой Анне есть несколько слабослышащих и глухих детей. Я бы хотел попробовать с ними что-то новое. Хорошие детишки. Платить вам сейчас не смогу, мы исчерпали годовой бюджет, купили двум ребятам имплантируемые слуховые аппараты, но если вы собираетесь работать с глухими пациентами, тут бы как раз и попрактиковались. Хм, пробромотала я, прикидывая, как бы отказаться повежливее. Все-все, не смею настаивать. Эндрю дал обратный ход. безумная идеи, да? Просто я все думаю, как подобраться к этим детишкам, понимаете? А тут вы, но, наверное, вам они не очень подходят. Я все еще сомневалась. «Зависит от ребенка и от того, какая ему нужна помощь», — сказала я наконец. «Так-то музыкальная терапия применяется в самых разных ситуациях». Он улыбнулся. «Секретное оружие, поражающее любую цель». Смолк укачал головой. «Видимо, я слишком много времени провожу с детьми. Вот и вообразил вас героини комикса с волшебной панфлейтой». Я засмеялась в ответ. «Увы». Я понятия не имею, как играть на панфлейте. Разбили мои надежды в прах, Кейт. И что, плаща с капюшоном у вас нет? Изредка надеваю, — на полном серьезе ответила я. И он засмеялся. Я набрала в грудь побольше воздуха и решилась. Так что вы хотели сказать об этих детях? Чем я могла бы, по вашему мнению, им помочь? Двум из трех девочек имплант поставили недавно, так что они еще только учатся говорить, и воспринимать речь на слух. Конечно, через слуховой аппарат музыка звучит с искажением, но, насколько я понимаю, они все-таки могут получить от нее удовольствие. Как вы думаете, может музыкальная терапия ускорить речевое развитие и выманить их из крылупы? Или я не прав? Я задумалась. Знаете, вы, наверное, правы. Я бы могла им помочь, словно со стороны услышала собственный голос. Рада буду попробовать. «Правда?» «Кейт, честное слово, вы же себе не представляете, как много вы могли бы сделать. Особенно одна девочка, никак не подберу к ней ключик. А вы, может быть, сумеете достучаться?» Он улыбнулся, покачал головой. «Ох, извините, опять забегаю вперед. Придется попросить вас заполнить кое-какие бумаги, но с этим мы быстро управимся. Я так рад, что удалось вас соблазнить». «И я рада», — ответила я. Как ни странно, это была чистая правда. Подскочила официантка со счетом. Эндрю настоял, что платит он. «Уж это-то я могу себе позволить, Кейт», — заявил он. «И буду каждую неделю покупать вам такой бургер, если вы возьметесь помочь моим ребятам». В тот момент, когда я торопливо записывала для Эндрю свои контактные данные, мне пришло в голову. Должно быть, эти странные видения затем и были мне посланы. Напомнить, что я могу что-то дать людям, что-то новое. А то мои занятия совсем уж превратились в комфортную рутину. И мне сразу стало легче. Тугой узел внутри словно бы ослаб.